Глава 39. Паркс наливает ей ещё коньяка. Всё происходит быстро. Джастин выпивает, хотя дошло до стадии, когда понимает, что пить дальше плохая идея. Проснувшись, она будет чувствовать себя как кусок дерьма. Она трогает щёки и лоб, её лицо пылает. Выпивка всегда делает с ней такое, даже в медицинских дозах. Господи, говорит она. Пойду подышу воздухом. Но воздуха здесь немного. Окно открывается лишь на 5 дюймов. Можем пойти на крышу, предлагает Паркс. В конце коридора есть пожарная дверь, которая ведёт туда. А на крыше безопасно? спрашивает Джустин, и сержант кивает. Да, конечно, он проверил её. Любишь ты его или ненавидишь, но он один из тех людей, для которых главная цель в жизни безукоризненно исполнять свой долг. Она увидела тогда на дороге, когда он спас их всех, что скорость принятия решений у него сравнима с голодными. Хорошо, говорит она. Давайте посмотрим, как там на крыше. А на крыше прекрасно. Где-то на 10 градусов прохладнее, чем в комнате отдыха, и свежий ветер дует в лицо. Ну, может и не такой свежий, потому что воняет гнилью, рядом с ними лежит большая гора испорченного мяса, невидимая в темноте, и они вдыхают её испарение. Джустин прижимает бокал к нижней половине лица, как кислородную маску, и дышит бренди вместо этого. Есть идея, откуда такая вонь? Спрашивает Джостин. Его голос приглушён, потому что она говорит в бокал. Нет, но здесь она сильнее, отвечает Паркс. Так что предлагаю отойти туда. Они отходят к юго-восточному углу здания. Перед ними открываются окраины Лондона, а где-то далеко за ним маяк, дом, который вышвырнул их когда-то и теперь манит обратно. И несмотря на наличие работы там, Жостин Чертовский хорошо знает, что маяк Чёртова Дора, большой лагерь беженцев, регулируемый нескончаемым террором и искусственно подкачиваемым оптимизмом, как внебрачный ребёнок Батленса и Колдица. Он уже был на полпути к тоталитаризму, когда они уехали, и теперь ей не очень хочется знать, что же там изменилось за эти 3 года. Но куда ещё держать путь? Адок у нас с характером, задумчиво говорит Паркс, опираясь на стены парапета и вглядываясь в темноту. Лунный свет окрашивает город в чёрно-белые краски, превращая его в гравюру из старой книги. Чёрный преобладает, и улицы становятся руслами невидимых рек, по которым течёт воздух. Это точно, отвечает Джустин. Паркс смеётся и в шутку поднимает бокал предлагая выпить за то, что их мнения по поводу Кэролайн Колдл совпали. Я действительно рад, говорит он, что всё это закончилось. Я имею в виду базу и нашу миссию. Жаль, что именно так. Я молюсь, чтобы мы были не единственными, кому удалось уйти, но избавиться от этих обязанностей невероятное облегчение. От каких? Паркс делает жест, но в темноте Джостин не видит, какой управление сумасшедшим домом заставлять людей работать месяц за месяцем на одних обещаниях и добрых намерениях боже удивительно что мы так долго продержались не хватало людей провианта не было связи и никто не отдавал толковых приказов внезапно он остановился словно не хотел чего-то говорить джостин возвращается назад и пытается понять чего именно когда связь пропала спрашивает она. Он не отвечает. Она спрашивает снова. Последнее сообщение от маяка было около 5 месяцев назад, признаётся Паркс. С тех пор на всех частотах молчание. Чёрт, джостин потрясина. То есть мы даже не знаем, чёрт. Скорее всего, это значит, что они просто переехали в башню, говорит Паркс. Но это недалеко. А то дерьмо, которым мы пользуемся для связи, работает только при чётком наведении. Это всё равно что пытаться закинуть баскетбольный мяч в кольцо за 60 акровавленных миль. Они замолкают, глядя в темноту. Ночь теперь кажется им шире и холоднее. Боже мой, говорит наконец Джостин. Мы, может быть, последние. Мы вчетвером. Мы не последние. Откуда тебе знать? Я знаю. «Юнкеры неплохо справляются». «Юнкеры». Джустин морщит лицо, как будто съела целый лимон за раз. Она слышала рассказы о них, а недавно и увидела вживую. Выживальщики, которые уже забыли, что есть в этом мире ещё что-то помимо выживания. Паразиты и падальщики, по своей сути, не отличающиеся от офиокордицепса. Они ничего не строят и не пытаются сохранить. Они лишь стараются остаться в живых. В их безжалостной патриархальной системе место женщины приравнено к вьючному животному или самке, удел которой забота о размножении. Если они — последняя надежда человечества, то в самую пору отчаиваться. «Тёмные века были и раньше», — говорит Паркс, разгадав мысли Джустин куда быстрее, чем ей бы хотелось. «Всё разрушалось, и люди строили заново». Наверное, никогда не было такого времени, когда всё было спокойно, вечно какой-то кризис. Маяк не был последним оплотом человечества, ты знал? Задолго до нашего отъезда была установлена связь с общинами выживших в Испании, Франции, Америке, со всеми. Города же были поражены больше всего, особенно мегаполисы с миллионным населением, и вся инфраструктура пала вместе с ними. Но в менее развитых районах Инфекция не распространялась так быстро, там может остались места, куда она так и не дошла. Паркс наполняет свой бокал. Я хотел бы спросить тебя кое о чём, говорит он. Валяй, вчера ты сказала, что готова взять ребёнка и уйти с ним вдвоём. И ты именно это имела в виду? То есть ты собиралась проделать путь в десятки миль до маяка почти самостоятельно? Именно это я и хотела сказать. Да, он делает глоток коньяка. Так я и думал. Но ты назвала нас вымуштрованными солдатиками перед тем, как направила пистолет в лицо Галахиру. Кстати, тогда это не вызывало должного эффекта на меня. Но что-то хотела этим сказать. Вымуштрованными солдатиками. Это своего рода оскорбление, смутилась она. Да, я понял, что это не поцелуй в щёку. Мне было просто любопытно. Хотела ли ты назвать нас безжалостными или что-то в этом роде? Нет. Я лишь указывала на вашу гипертрофированную дисциплину, как будто вы таким родились и даже не задумываетесь об этом, как будто большая часть решений принимается вами автоматически. Как у голодных, смеётся Паркс. Джустин немного смущена, но старается не показывать этого. Да, признаёт она, как у голодных. Ему ещё оскорбить, хвалит её Паркс. Серьёзно. Это было очень неплохо. Он снова наполняет её бокал и кладёт руку ей на плечо. Джостин быстро отстраняется. Что чёрт подери это было? спрашивает она с вызовом. Я думал, ты замёрзла, удивлённо говорит Паркс. Ты дрожала? Прости, я ничего не имел в виду. Долгое время она стоит в мёртвой тишине, уставившись на него. После решается сказать: "Сейчас есть только одна вещь, заслуживающая этого". Она хочет выплюнуть это на него, выплюнуть всю память, всю выпивку и последние 3 года своей жизни. Вы когда-нибудь убивали ребёнка?